Один из паблишенки студия Амперфект представляют. Жан-Батист Мольер Тартюф или обманщик? Перевод лихачёва Действующие лица Госпожа Пернель Аргон, ее сын Эльмира, жена Аргона Дамис и Марианна, дети Аргона Клиант, брат Эльмиры Валер, жених Марианы Дарина, горничная Марианы Лаояль, судебный пристав Тартюф Действие происходит в Париже, в доме Аргона Действие первое. Флипота, двигайся! Подальше от греха! Позвольте, матушка, я право задыхаюсь. Мне не поспеть? Эльмира, милая сноха, я не прошу и не нуждаюсь. Мне очень жаль. Я просто не пойму, к чему вы так торопитесь? К чему? Нет сил моих. Мне тягостно и больно это видеть. Ну... Да, как мать, я вправе Я обязана сказать Я очень, очень недовольна Помилуйте, что это за семья Ни в ком ни страха, ни почтения У каждого свои взгляды и суждения Скажите мне, где очутилась я? На рынке? В таборе цыганском? Не знаю, но уж точно, что не в доме христианском А я? А ты служанка, мой дружок И в разговор тебе мешаться не пристало Не в меру твой распущенный язычок, да и вообще Я вижу, малость тебя, Дарина, взыскивают Но! Да ты дурак, да, мисс? Известно всем давно, что от тебя отцу не утешение А только стыд и огорчение Запомни навсегда Уж это решено! Я думаю... Варьяна! «Сущая овечка, вот истинно невинная душа!» «Боится не в произнести словечко, но в тихом омуте ты это знаешь, а?» «Однако, матушка...» «Сказать вам без безутайки, Эльмира, сердитесь или нет?» «Но мачехи, супруги и хозяйки так легкомысленно вести себя не след!» «Чем без ума на тряпки разоряться, пример бы подали другим, благоразумием своим!» «Чтоб муж любил, нет нужды наряжаться!» «Сударыня, позвольте мне теперь...» «Ах, сударь, я вас очень уважаю! Но будь я здесь хозяином, не знаю, была б для вас клианта открыта дверь! Послушаешь, как вы на жизнь глядите, сама в аду очутишься как раз! Уж вы с меня за это не взыщите, что на душе ты изболтнешь подчас. Но ваш Тартюф достойный, образцовый, прекрасный человек. И злость меня берет, когда ему наперекор идет какой-нибудь да болтун пустоголовый. Так мне, по-вашему, молчать? И что не скажет он бесспорно за истину святую принимать? Ну нет, благодарю покорно. Ему потворствует во всем, так ничего и делать не посмеешь. За всем-то он следит и все-то не по нем. Да стыдно, да грешно, да но право дуреешь. Пускай следит Пускай за каждым по пятам Его надзор для вас спасение Когда б мой сын Аргон построже был Он вам давно б внушил к нему любовь и уважение Нет, бабушка, напрасный был бы труд Из-за чужих расчетов и причуд Кривить душой я не намерен И если он еще хоть раз меня затронет, я уверен, добром не кончится у нас. Обидно, что негаданный, нежданный явился в дом бродяг безымянный. По-божески презрели, сыт, одет. Для нищего, кажется, и уж много. Чего еще? Молил бы Бога за благодетелей. Так и нет. Пришел оборванный, босой. Теперь поди-ка, все у него рабы, а он владыка. «Ну да». Мы и в грехах погрязли от того, что мало чтим людей благочестивых Таких, как он, бессовестных лживых неблагочестие тут, а ханжество. Язык, язык, Дарина Что ж, я не лицемерю и прямо говорю, на грош ему не верю Узнала я достаточно его Ты говоришь, узнала? То-то Привыкли мы от правды убегать, выслушивать ее не всякому охота, а у него одна забота на путь спасения заблудших возвращать. Пусть будет так. Но отчего же он поднимает шум и гам, когда приходят гости к нам, особенно мужчины помоложе. Здесь все свои, я так и быть скажу. Ревнует он Эльмиру, госпожу. Молчи! «Молчи! Нет моего терпения! Да разве он один такого мнения? Послушай-ка, что говорят кругом! Помилуйте! Для всех открытый дом, за гостем гость! Еще-то нет каретам! Я думать не хочу о чем-нибудь дурном, но дурно уши то, что говорят об этом!» «А как вы болтунов заставите молчать? Им в угождении нельзя же все связи лучшие порвать!» «Да, это было бы и бесполезно даже!» По-моему, нет средства прекратить пустое праздное злословье. Так лучше уж как жили, так и жить. Пусть их болтают на здоровье. Да и болтает кто, клиант? Кто от себя отвлечь желает подозрения и чью действительно зазор на поведение? Им сплетню принесет сорока на хвосте? Давай работать языками. По косточкам тогда вас разберут. Чего не снилось, приплетут и думают, что стали чище сами. «Неправда!» «Я почтенных знаю, дам!» «Я знаю тоже, госпожа Фернель, живут примерно, но чего Хотите знать, наверное? Грешить-то им не по летам!» «Состарились и красота увяла! Свет их забыл, они и заперлись!» «Иная удержу ни в чем себе не знала, а нынче к ней не подступись! Без милости строга! Уж очень ей завидно!» «Кругом веселье, а она и рада бы, да больше не нужна! В отставку! Ах, и горько и обидно!» И вот подобной болтовнёй вы развлекаетесь, невестка дорогая. А мы несчастные, рта уж не раскрой. Но высказаться всё-таки должна я. Эльмира, знайте, сын прекрасно поступил, что принял в дом известную особу, который дьявол вам внушил такую недовесть и злобу. Он праведник, душа его чиста. И что же видит, он и слышит вокруг себя. Какой заразой дышит все эти сборища, вся эта суета, балы, До ужины, приемы, до обеды И день, и ночь а гости, о беседы Ни благочестия, ни скромности ни в ком На языке лишь баловство пустое Святого ничего Да что ж это такое сталпотворение С садом А если мы разыскивать начнем Вот, вот Клиант готов смеяться Да только я ему не дурочка далась Чтоб надо мною потешаться Не на таковскую напали, сударь, даст Прощайте, милая, когда за ум возьметесь и все у вас как следует пойдет, приеду к вам опять, а раньше не дождетесь. Флипота! Ну, Розиня, марш вперед! <свистит> Никто не обойден, всем поровну попало, бедовая старуха. Ой-ой-ой. Но, знаете, за комплимент такой Анап Клян спасибо не сказала. Забыли вы, что с этой госпожой шутить нельзя? Но как раскипятилась. И что ей так в тартюфе полюбилось? Ей что еще? вот господин Аргон, так тот действительно влюблен. Уж там совсем не на что не похоже. И ничего я ровно не пойму. Да вот как надо бы сказать. Тортюф ему... «Жены, детей и матери дороже». Тартюф так хочет, так велел. Тартюф сердит, Тартюф не позволяет. Тартюф заснул, не шкни. Тартюф обедать сел, все голодай, пока он уплетает. Он и мудрец, он и пророк. Что скажет, сделает нам глупеньким урок. Конечно, он все это понимает и на руки охолки не кладет. Где пригрозит, где смажет медом. Глядишь, как будто мимоходом деньжонку малую талику и сорвет. «Таков же и слуга». Дались ему наряды, цветок ли, бантик ли. Беда, отнимет, бросит. Иногда оденемся получше и не рады. На днях, подумайте, изволил разорвать платочек. В житиях святых ему попался. Да мало этого, еще и раскричался, как, мол, с божественным бесовское мешать. «Ты счастлив, не пошел, а нам еще попало». Я там Аргонова видала. Пойду наверх, не встретиться бы с ним. Иди, сестра. Мы здесь поговорим. Вот, дядюшка, насчет сестры узнать бы. У -у -у. Я чувствую, Тартьюфу что-нибудь плетет. Он, видимо, не хочет этой свадьбы. Я тоже ведь замешан. Тсс, идет. А, здравствуй, брат Здорово Что ж, успешно ты съездил, а? В деревне благодать, хоть и не весело, конечно Извини, мне хочется узнать, что нового у нас Одна минутка Два дня ведь не был я, не шутка Так потерпи, Дарина, слушаю Изволь подробно все рассказывать Сначала супруга ваша захворала Основы жар и головная боль ну, И спрашивать напрасно Жиреный толст, румяный свеж К привычке склонности все теж <связь> дня и ему ли здесь живется не прекрасно бедняшка вечером едва <связь> сидела за столом болела голова и кушать <связь> вовсе отказалась но от артю нас упротив сидел один две куропатки съел Варанины немного-то осталось Но больше сам не захотел Бедняжка Ночь прошла в тревоге Не спит, горит Ой. И мы заснуть не смей Извучились едва волочи многие И так вот до утра промаялись мы с ней Но торчусь Довольный, сытый Спокойно встал В постель Свалился как убитый Бедняжка И напролёт всю ночь проспал Бедняжка Кровь пустить давно бы надо было Не хочет Наконец от страха все дрожа Решилась наша госпожа И наши всех потом благодарила Ну а торчусь Узнав, что много сил От операции больная потеряла Он тотчас же потерял, возместил За завтраком два лишние бокала Благокамейно осушил Благокамейно осушил Бедняжка Вашему, однако, возвращенью Покинул Пойти сказать, что любящий супруг ужасно рад её выздоровлению. Ужасно рад её выздоровлению... Ого, ого. Ого. Пойти? Она в глаза смеется над тобой И по делам скажу я прямо Обманывать себя возможно ли так упрямо? Ты не сердись, друг, милый мой Но где же видано, чтоб человек степенный Себя, семью, все позабыл Для личности далеко непочтенной Будь справедлив Постой Уйми свой пыл Ты попосту слова теряешь Ты говоришь о том, кого совсем не знаешь Не знаю Может быть Но чтоб его узнать и верное о нём составить мненье... Узнай, узнай. Готов я клятву дать, что от него придёшь ты в восхищение Вот человек. Ах, что за человек? Такой уж человек какого... Ну, словом... Человек. Величия такого нам не достичь, чтобы вовек то следует ему, вкушает мир душевный. И свысока глядит народ людской со всей его щитой плачевной. Меня возьми, я стал совсем другой. Для нежных чувств душа моя закрыта. Вот умирай сейчас, у ног моих, хоть вся семья. Я не взгляну на них. К родным и близким всем убита малейшая приязанность во мне. По-человечески вполне. Мне вспомнилось, как я Таркюфа встретил. Он нашу церковь посещал. Я сразу же его заметил. И с той поры всегда уж замечал. Сначала до конца, калина напреклонённый, Неподалёку от меня молился он, То кроткоумилённый, То преисполненный священного огня. Вздыхал, стонал И к небу очи Благоговейно поднимал Поклоны бил И землю целовал И кулаками в грудь стучал Что было мочи Когда ж я выходил Вперед он поспешал И со святой водой Меня у двери ждал Я наконец не выдержал Решился С его слугой, таким же, как он Знакомство свел Разговорился и все узнал. Вот был я поражен. Как нищий жил он скутно и убого. Тут начал я бедняги помогать. Сначала ни за что. Потом стал принимать частицами. С меня и половины много. А если я назад не брал... Он на моих глазах Все нищим раздавал Но, наконец благодарение Богу Переселился он В мой дом И вот, как видишь, понемногу Все изменила В быту моем жена И Таня увернулась За ней, как нянька Смотрит он И чуть кому заметит, приглянулась Того без безрассуждений Вон! Когда меня зовут ревнивцем даже, то он-то что? Мне до него куда же? В себе самом, к ничтожному греху, к простой оплошности, суров без снисхождения. Случится посреди ночного размышления, убьет нечаянно блоху. И то, поверишь ли, не спит от сокрушения. «Ну, полно перестань. Обманывай себя, но не других. Что за безумство? Не дети мои не глупее тебя, чтобы не видать...» «О, вольнодумство! Послушайся меня! Остепенись! Еще не поздно ведь, иначе берегись!» «Слыхал я эти рассуждения...» но... По-вашему, кто слеп, тот праведно живёт, а кто хоть чуточку позорче, без сомнения и негодяя, и вольнодумец тот, фи нет несчастному прощения. Не страшный приговор. Когда я не таю в себе ни подлых чувств, ни замыслов злодейских, под маской укривляний фарисейских, я не дрожу за будущность свою. Мы странно созданы. С диковинным упорством... «Не отличаем мы от набожных людей, заведомых обманщиков, ханжей и до костей, проникнуты притворством. Мы недовольны тем, что нам дано судьбой. И об одном без устали хлопочем утратить без следа природный облик свой и чем угодно стать, но только не собой. Я говорю все это, между прочим». <связь> «Ну да, ведь ты один умён. И образованный учен Тебе и честь Тебе и книги в руки А мы осли дураки Не опыт жизненный Не мудрые науки нам не дались Какие пустяки Поверь, себе я цену знаю Не скромничать, не хвастать не хочу Но плута под любой личиной угадаю И ложь всегда от правды отлечу. Я в людях набожность глубоко уважаю Зато уж не в защине выношу ханжей Не выношу всех этих лицемеров, проныр, святоши, изуверов и благочестия бесстыдных торгашей. У них-то именно нет ничего святого, одна корысть. Ты стал им на пути, тебя им ни почему в жертву принести. И оправдание готово твоей гибелью хотят других спасти. Их цель грязна, а средства их ужасны». В глазах доверчивой толпы Они светильники из толпы И все поступки их высокие, прекрасны Вот чем они сильны И чем опасны Таков и этот молодец И он-то наглый проходимец В почете здесь как редкий образец Всех добродетелей И он-то низкий лжец Наставник твой и первый Твой любимец Твой друг и брат арго нарго одумайся, ты страшно ослеплен Ты кончил? Да Всего тебе благого По времени Оставим этот спор и поведем семейный разговор Ты не забыл, что дал Валеру слово? Нет, не забыл И день назначил ты? Я ничего не забываю К чему ж тогда откладывать? Не знаю Быть может, у тебя другие уж мечты? Все может быть «Нарушить обещание?» «Я не сказал об этом ничего!» «Ты не сказал, но это колебание, и без причин к тому ж...» Г «Как для кого?» «Валер просил меня поговорить с тобою». <как> «Прекрасно!» «Что ж прикажешь передать?» «Что хочешь!» «Ну, Аргон, зачем тебе со мною к таким уверткам прибегать?» «Я вижу, у тебя решение готово, так почему ж его не объявить?» «Мое решение не тайно!» Поступить, как долг велит Ты, значит, сдержишь слово? Прощай! Ну, брат Валер, кажись, дела твои не здесь Крепись